Глава одиннадцатая Под Троицу под светлый и веселый праздник весны брали красный песок, чтобы посыпать дорожки. Глубокие ямы, где знаменские крестьяне уже несколько лет добывали для себя песок, находились в верстах в двух от села, среди невысоких и густых вырубок березы, осины и дубка. Еще было только начало июня месяца, а трава поднималась уже до пояса и до половины закрывала пышную и могучую зелень разметавшихся кустов с крупными влажно-зелеными листьями. И цветов было много в тот год, и пчела отовсюду налетала на цветы, и на дно глубокой выемки сосыпающимися и сползающими стенами Вливалось ровное и жаркое жужжание и нежный простой аромат. И уже несколько дней все ждало грозы и чувствовало ее. Она была в раскаленном безветренном воздухе, в безросных душных ночах. Ее звала измученная скотина и просительно мычала, задирая головы. И людям было и душно, и хорошо. Неподвижный воздух давил и угнетал, а что-то беспокойное звало к движению, громким отрывочным разговорам и беспричинному смеху. Работали двое — псаломщик Никон, бравший песок для церкви, и работник старосты Семен Мосягин. Иван Парфирович любил, чтобы песку у него было много, и на улице перед домом, и на мощеном дворе — И Семен уже успел с утра отвести одну телегу, а теперь накладывал другую, бойко швыряя полные лопаты золотистого красивого песку. Ему было весело от жаркого жужжания, от запаха и приятной работы. Он задорно поглядывал на мрачного псаломщика, лениво ковырявшего песок щербатым скребком, и дразнил его. «Эх, брат Никон Иванович, даром наш с тобой красота пропадает!» «Скажи другой раз», — отвечал псаломщик с ленивой и неопределенной угрозой. И пока он говорил, курившаяся трубка свешивалась изо рта на седую щетину подбородка и постукивала. «Гляди, соску уронишь», — предостерег Семен. Никон ничего не ответил. И Семен, не обижаясь, весело продолжал копать. За полгода жизни у Ивана Порфирыча он стал гладкий и круглый, как свежий огурец, и легкая работа не могла взять вверх его силы внимания. Он быстро долбил, подкапывал и бросал, и с ловкостью и быстротой подбирающей зерна курицы собирал рассеянные крупинки золотистого песку, шевеля лопатой, как широким и ловким языком. Но яма, из которой еще накануне брали песок, истощилась, и Семен... Решительно плюнул в нее. «Ну, тут немного накопаешь. Разве там поковырять?» Посмотрел он на низенькую полупещерку, подкопанную в непрочной стене и пестревшую красными и зеленовато-серыми пластами, и решительно направился к ней. Псаломщик посмотрел на пещерку, подумал, а ведь завалится, но ничего не сказал». Но Семен почувствовал эту мысль в виде смутной тревоги, похожей на внезапную и легкую тошноту, и остановился. — Как думаешь, не завалится? — спросил он, обертываясь. — А я почем знаю? — ответил сторож. В темноте овального отверстия, напоминавшего открытый рот, было что-то предательское, выжидающее, и Семен колебался. Но сверху, где повис над ямой дубовый куст и резко вычерчивал на голубом небе свой резной трепещущий лист, пахнуло возбуждающим запахом листвы и цветов, и хотелось от этого запаха делать что-нибудь смелое и веселое. Послюнявив ладони, Семен взял лопату, и когда только второй раз ткнул ею, что-то слабо хрустнуло. Вся стена беззвучно сползла вниз,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 Наконец вышла старуха-кухарка и сказала, что Мосягина хозяин велит везти домой и дает на похороны, не в зачет жалования, десять рублей. А пока она объяснялась толпою, сам Иван Порфирыч, злой и испуганный, смотрел из-за занавесок на страшную рогожу и шепотом говорил жене, «Запомни мои слова, ежели поп миллион будет давать».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 о попе. И сами не знали, почему о нем думают и чего от него ждут. Когда отец Василий шел на панихиду, бледный, отягощенный, какой-то неясный, думаю, но веселый и улыбающийся, перед ним широко расступались и долго не решались стать на то место, где невидимо горели следы его тяжелых больших ног. Вспомнили пожар и долго говорили о нем. Вспомнили сгоревшую попадью и сына ее, бедного дурачка, и за простыми ясными словами забегали острые колючки страха. Какая-то баба заплакала от большой смутной жалости и ушла. Оставшиеся долго смотрели на ее вздрагивающую спину и молча, не глядя друг на друга, разошлись. «Ребята!»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 И все два дня до похорон непрестанно ходили смотреть покойника, быстро синевшего и пухнувшего от жары. И в обе ночи, прошедшие до похорон, земля дышала томительным жаром, и безростно оставались сухие луга, уже начавшие выгорать под жарким солнцем. Небо было чисто, но темно, и редкие звезды мерцали тускло. И над всем стоял неумолчный сухой треск кузнечиков. Когда после первой вечерней панихиды отец Василий вышел из хаты, Уже темно было, и огней не было на заснувшей улице. Томясь от духоты, поп снял широкополую черную шляпу И тихо шел, ступая беззвучно, как по мягкому и пушистому ковру. И скорее по усилившейся тревоге, не оставлявшей его, как и всех, нежели по слуху, догадался он, что сзади, в нескольких шагах, кто-то следует за ним. Он оглянулся. Кто-то темный и высокий шел сзади, видимо, соразмеряя свои шаги с медленную поступью попа. Поп остановился. Тот сзади, не догадываясь об этом, сделал несколько шагов и тоже остановился, резко подавшись назад. «Кто это?» — спросил отец Василий. Человек молчал. Потом внезапно повернулся и быстро, не сдерживая шага, пошел назад. И уже через минуту ночная тьма бесследно поглотила его. На следующую ночь повторилось то же — Высокий и темный человек шел за попом до самой его калитки, почему-то в походке и складе коренастой фигуры попу показалось, что это Иван парфирович староста. «Иван парфирович это вы?» — окликнул он. Но человек не отозвался и отошел назад. А когда отец Василий уже раздевался для сна, кто-то тихо постучал в окно. Поп вышел, и возле дома не было ни души. Что-то он мечется, как злой дух. С неудовольствием подумал отец Василий, становясь на долгую коленно преклоненную молитву. И в ней он забыл и старосту, и ночь, тревожно лежавшую над землею, и себя самого. Об умершем молился он, о его жене и детях, о даровании земле и людям великой милости Божией. И в бездонных солнечных глубинах неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею. А пока он молился, идиот сполз с постели, шумно ворочая оживающими, но все еще слабыми ногами. Он стал ползать с начала весны и уже не раз приходилось отцу Василию при возвращении находить его у порога, где неподвижно сидел он, как собака у запертых дверей. Теперь он направился к открытому окну и двигался медленно, с усилием, сосредоточенно покачивая головою. Подполз, закинул за окно сильные цепкие руки и приподнявшись на них, угрюмый жадно всматривался в темноту ночи. И слушал что-то. Хоронили Мосягина в понедельник, на Духов день. И начался он зловещий и странный. Точно смутя среди людей отвечала тяжелая и бесформенная смута в природе. С утра сильно парила. И такая жара стояла, что трава на глазах почти свертывалась и блекла, как от сильного огня и непрозрачное плотное небо низко и грозно висело над землею, и точно вся замутившаяся синева его пронизана была тонкими кроваво-красными жилками. Такое оно было багровое, звонкое, с металлическими отсветами и переливами. Огромное солнце пылало жаром, и так странно было, что светит оно ярко, А ни на чем нет определенных и спокойных теней солнечного дня. Точно между солнцем и землей висела какая-то невидимая, но плотная завеса и перехватывала лучи. И тишина стояла, немая и тяжелая. Как будто задумался безысходно кто-то большой, опустил глаза и молчит. Срезанные под корень молодые березки, свернувшимися листьями, Серыми рядами тянулись по деревне. Печаль и непонятная тревога была в этом бесцельном шествии молоденьких серых деревьев, Молчаливо погибавших от жажды и огня, и не дававших тени, как призраки. Давно превратился в желтую пыль золотистый песок, усыпавший дорожки, И вчерашняя праздничная шелуха подсолнухов удивляла глаз. «О чем-то мирном, простом и веселом», — говорила она, — когда так сурово, так больно, так задумчиво и грозно было все в восстановившейся природе. Когда отец Василий облачался, в алтарь вошел Иван парфирович. Сквозь пот и красные пятна, которыми жара покрывала его лицо, пугливо смотрела серая землистая бледность. Глаза запухли и горели лихорадочным огнем. Наскоро причесанные, слипшиеся от квасу волосы местами высохли и торчали растерянными кисточками, как будто несколько ночей не спал этот человек, терзаемый нечеловеческим ужасом. Какой-то взмочаленный и растерянный был он, забыл тонкости обхождения с людьми, не подошел к папу за благословением и даже не поздоровался. Что это с вами, Иван Парфирович? Вы не здоровы? Участливо спросил отец Василий, выправляя волосы из-под тугого ворота ризы, сам бледный, несмотря на жару, и сосредоточенный. Староста попробовал улыбнуться. — Ну так, собственно, неважно. Поговорить с вами хотел, батюшка. — Это вы вчера? — Яс. И третьего дня тоже я. Извините. Я без всякого намерения. Он тяжело передохнул и, снова забыв все тонкости обхождения, ужасаясь, открыто, громко сказал. «Боюсь». Отроду ничего не боялся. А теперь боюсь. «Боюсь». «Чего ж боитесь?» Удивленно спросил поп. Иван Порфирич заглянул за плечо попа, как будто там прятался кто-то молчаливый и страшный. И выдохнул. Смерти молча смотрели они друг на друга. Смерти. Пришла она во двор, шальная, безрассудку, всех переберет, всех. У меня, извините, курица, и та без причины подохнуть не смеет. Прикажу в щи зарезать, тогда я калеет. А это что ж такое? Разве так можно? Извините. — А я сразу не догадался. Извините. — Ты про Семена? — А про кого ж? Про Сидора и в стегне! Ты вот что! — грубо заговорил староста, шалея от страха и злости. — Ты эти дела оставь! Тут дураков нету! — Уходи по-добру, по-здорову! Уходи! Он энергично мотнул головой по направлению к двери и добавил. — Живо! — Да что ты? С ума спятил? Это еще неизвестно, кто спятил, ты или я. Ты зачем каждое утро тут выкидываешь? Молюсь, молюсь, прогундосил он по-церковному. Так не молятся. Ты жди, ты терпи, а то я молюсь. Поганец ты, своеволец, по-своему гнуть хочешь. Он вот тебя и загнула. Где Семен? Говори, где Семен? За что погубил мужика? Где Семен? Говори! Он резко дернулся к папу и услышал короткий и строгий приказ. «Пойди вон из алтаря, нечестивец!» Пунцовый от гнева Иван Парфирыч сверху взглянул на папа и застыл с раскрытым ртом. На него смотрели бездонно глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота. И чья-то могучая жизнь билась за ними, и чья-то грозная воля выходила оттуда, как заостренный меч». Одни глаза, ни лица, ни тела не видал Иван Парфирович. Одни глаза, огромные, как стена, как алтарь, зияющие, таинственные, повелительные, глядели на него. И точно обожженный он бессознательно отмахнулся рукою и вышел, толкнувшись о притолуку толстым плечом, И в похолодевшую спину его, как сквозь каменную стену, все еще впивались черные и страшные глаза».